Глава 37. Я заказала третью порцию водки, или четвёртую. Эмери не наливал сразу, вопросительно глядя на меня. Этот вопрос ему частенько приходилось задавать подгулявшим клиентам, чтобы показать ему, что не наклюклась и ещё могу адекватно владеть языком и губами. Я заговорила. Что произошло раньше? Шэри пришла работать в полицейский бар или Шэри начала изучать уголовное правосудие? Были всё проще совпадения. На то и другое были причины. Старшая сестра Шэри стала жертвой насилия. Шэри пошла учиться. Давно это произошло. Что в вашем понимании давно? Глаза Эммери погрустнели. Мне бы хотелось как-нибудь поговорить об этом с ней. Если вы и дальше будете нашим клиентом, может, когда и получится, но только не сейчас. Вы уверены, что хотите ещё выпить? Видя, как он печётся о чувствах Шери, я ещё больше приуныла, отменила водку и попросила бурито с собой. Девушка принесла его в пластиковом контейнере и упаковала в коричневый бумажный пакет вместе с пластмассовой вилкой и несколькими салфетками. Эмери предложил, чтобы Шери отвезла меня, если смогу показать ей, где живу. Мне было стыдно, вдруг кто-то узнает, как я не смогла приехать домой. будучи совсем недалеко у ширатона, я решила вместо этого вызвать такси. Машину обещали подать минут через 20, и я пока ждала, заказала ещё водку. К этому времени все посетители покинули бар. Мы втроём немного поболтали, пустой кабацкий трёп, который кажется таким искромётным, когда ты на диззюкался. И в подобные моменты хороши анекдоты. Особенно если тебе уже не раз приходилось их повторять, и потому слова вылетают почти без запинки. Я рассказал одну старую шутку о парне, который боялся летать из-за вероятности бомбы на борту самолёта. Его психотерапевт говорит: "Вероятность полёта в самолёте с бомбой на борту 1 миллион к одному". Парень говорит: "Этого недостаточно". Ну, отвечает терапевт: "А вероятность нахождения в самолёте, где две бомбы на борту?" Миллиард к одному. Так что берите бомбу с собой. 30 лет назад такая шутка вызывала смех, но Шэри и Эмери смотрели на меня без улыбки. Не знаю, может, бомбы в самолёте это уже больше не смешно, мягко заключил Эмери, успокаивая меня так, как только умеет опытный бармен, которому удавалось избегать нападений пьяных бесчётное количество раз. Шэри сидела на барном стуле рядом со мной и легонько погладила по спине. Мне это не понравилось. «Смешно все», — сказала я. «Только так и должно быть, иначе всем нам грошится на...» Не знаю, может, я выдала что-то остроумное, или же Эмире просто было удивительно слышать подобные разговоры от такой женщины, как я. На этот раз он засмеялся, задрожал животиком. Ну, а с этим я, пожалуй, соглашусь. Прежде чем я успела выставить себя еще большей дурой, прибыло такси. Шерри с Эмери помогли мне усесться, и водитель доставил меня в отель. По дороге я немного протрезвела, отмечая каждый квартал, который мы проезжали. Надеялась, что таксист не убийца, и что в баре я не отмочила какой-нибудь страшной глупости. Я потрогал ручку двери, можно ли будет выпрыгнуть, в случае, если такси не сделает правый поворот на скоростном шоссе. Но водитель высадил меня, не предприняв попытки убить, и я добралась до номера без посторонней помощи. Взяла из ванной пару полотенец и завесила ими картину над кроватью, чтобы не дать разоиграться воображению. Я едва не слетела с кровати, когда рухнула на неё. Затем устроилась и лежала, не шевелясь, пока комната кружилась вокруг меня.